А сейчас же вернемся к печальным для евреев Западной Европы итогам гастролей сионистских прислужников Геринга. Рвение берлинских сионистов помогло их палестинским собратьям осуществить коварный план заманивания евреев из Европы в Палестину. За первые три года фашистского владычества из Германии и прилегавших к ней стран... Удалось переселить, или, как гораздо точнее выразился тогда один австрийский публицист, выгнать на земли палестинцев десятки тысяч еврейских семей. А ведь эти люди могли эмигрировать в другие страны, где нашли бы применение своим профессиям и школы для своих детей. За такое переселение евреев в Палестину нацистам щедро заплатили граждан, финансировавшие сионизм богачи из Франции, Голландии и других западноевропейских стран. Ну и, конечно, все ценное имущество и валюта тоже были конфискованы у переселенных. Не одни только деньги однако прельстили гитлеровцев. Они точно рассчитали, что расширение и укрепление сионистской агентуры в Палестине – Властит смуту на этой арабской территории, находившейся тогда под мандатом Великобритании. О такая смута естественно была весьма на руку правителям Третьего Рейха. И наконец, под маской иммигрантов гетта по получила лёгкую возможность наводнить Палестину своими шпионами. Но, как видите, переселение западноевропейских евреев в Палестину приносимый гиплерфцам реальные выгоды. Вот почему они столь охотно сблокировали сионистов и радовавшими замаскивый переезд евреев из Европы на принадлежавшие арабам палестинские земли. Правда, для переселенных не нашлос в Палестине ни жилья, ни работы, детям негде было учиться. Резко возросла смертность среди еврейской бедноты. Нигде и никому было лечить новосёлов, раненных во время вооружённых набегов на поселения палестинцев. Но сионисты не обращали внимания на подобные мелочи и громогласно радовались победной статистике. Количество еврейских поселенцев на арабских землях Палестины возросло чуть ли не втрое. Кто же стал тогда одним из самых предприимчивых координаторов позорных действий немецких нацистов и палестинских сионистов. Небезозвестный Леви Эшкол, впоследствии один из предшественников Голды Меир на посту израильского премьера. В 30-х годах он был руководящим сотрудником той самой секции палестинского офиса, которые сочли возможным доверить экспорт и патриот, кери организованных немецких евреев в Палестину. Места по не только не преследовано Ритивого экспортёра отчаявшихся людей, но заботливо ограждало его от каких бы то ни было препон со стороны полиции. Ведь Эшкол по существу делал именно то, что было до малейших деталей согласовано с самим Адольфом Эйхманом. Совсем недавно Я получил ещё одно весьма убедительное подтверждение этому в Вене. Оказывается, некоторые австрийские газеты писали об этом в 1938 году. Цитируя изданную тогда в Белогордейском Харбине книгу Жаботинского "Еврейское государство", венские журналисты указывали, что его установки о положительной роли преследования евреев для катализа, проще говоря, понуждения их к выезду на землю предков, успешно реализуются сионистскими колониальными трестами Karen, Kemet La Israel и Karen, Gaesond. А эти тресты успешно и беспрепятственно делали своё дело в Берлине под маркой филиалов палестинского бюро за последние годы обнаружено немало документов, подтверждающих тесные связи просионистской государственной организации евреев в Германии